Глава 13. Кэтрин посадила ежа, своего любимчика, на плечо, с условием, что тот будет сидеть смирно и не станет колоть ей шею иголками. Ее фламинго стоял рядом, поджав одну ногу. От него ужасно пахло креветками, и Кэт приходилось отворачиваться. Король, Маргарет Дроздоборот и Валет Джек потихоньку двигались по тесной крокетной площадке и били все сразу, не дожидаясь очереди ж Джокер укатился и скрылся из виду, свалившись в рытвину. Фламинго Маргарет был тоще, как макаронина, и то и дело повисал у нее в руках, словно ватный. Маргарет пронзительно визжала и трясла птицу, но толку было мало. Балета интересовала только, как бы выбить с поля чьего-нибудь ежа. А вот король начал игру неплохо. Ёж в самом деле ему подыгрывал. Зато Фламинго вел себя непредсказуемо. На глазах у Кэтрин король в третий раз замахнулся для удара, но в последний момент фламинго снова сунул голову под крыло, промазав поежу. Король огорченно вздохнул и потряс щуплую голенастую птицу. «Мы же с тобой тренировались, глупая ты курица! Почему же сейчас на тебя вдруг напал мандраж?» «Бедняжка его Величество, пробормотала Кэт себе под нос. Фламинго, стоявший рядом, щелкнул клювом и манерно прогнусавил. «Мивенькое платье, возовое». Кэт ответила ему кислой улыбкой, покосившись на свое легкое, вышитое гладью платье. Оно было точно такого цвета, как бледно-розовые перья фламинго. А эти птицы, оказывается, не такие уж безмозглые. Наконец, с четвертого раза король попал по ежу. Тот пролетел над площадкой, упал под ноги шестерки трев, но так и не закатился под выгнутую воротцами спину. Жав кулаки, король с досады топнул ногой по траве. «Бестолковое создание!» Кэт, все еще стоя на краю поля, подумала, что выбрала правильную стратегию. Один из солдат, изображавших вороться, заснул, и Кэтрин решила попытаться забить мяч, пока тот не упал. Переглянувшись с ежом, она ему подмигнула. «Рискнем?» Тайный сговор с ракетным шаром, как я понимаю. Неожиданно раздался голос Джокера. Обернувшись, Кэт увидела, что он стоит, прислонившись к садовой статуе и держит фламинго на плече. «Разве правилами это позволено, леди Пинкертон?» Кэт разгладила юбку. В кармане что-то хрустнуло, пирожное в бумажной коробочке. «Кажется, вы не любите проигрывать, господин Шут?» Джокер прищурился. «А разве я проигрываю, леди Пинкертон?» Кэт пожала плечами, разглядывая траву под ногами. «Я даже не уверена, что вы играете. Куда подевался ваш еж?» «Он там». Сняв с плеча фламинго, Джокер ткнул им в угол площадки, где Маргарет пыталась попасть по его ежу своим фламинго, но у нее ничего не получалось. По площадке разносились ее вопли. Мерзкая птица! Неужели нельзя хоть раз не промазать?» Она замахнулась, и фламинго клювом задел ежа, заставив того на несколько дюймов подкатиться к ежу Джокера. «Кажется, вы выигрываете», – заметила Кэтрин. «Вижу, не все шары пока в игре. Вы к нам не присоединитесь?» «Дожидаюсь, когда на площадке станет свободнее. Мне нужно место для замаха». И Кэтрин пальцем почесала ежу мягкий подбородочек. «Тогда оставлю вас наедине с вашим заговорщиком». И к разочарованию Кэт Джокер побежал куда-то по площадке. Оставив в покое ежа Джокера, Маргарет добралась до следующих ворот. Немешкая шут схватил фламинго, прицелился, раскрутил птицу и точным ударом отправил ежа под ворота из двух согнутых трев. Сразу после этого он с самодовольным видом вернулся к Кэтрин, бросив ежа там, куда тот упал. «Славный удар», — сказала Кэт. «Признаюсь, я не из тех галантных джентльменов, что играют с дамами в поддавки». Кэт засмеялась так пронзительно и резко, что еж вздрогнул, иголкой кольнув ее пониже уха. Она отдернула голову. «Воспоминание о шнурках для корсета заставляет меня задуматься. А джентльмен ли вы вообще, господин Шут?» Джокер прижал ладонь к груди, изображая, что эти слова ранили его в самое сердце. «Если я и плут, то, по крайней мере, правдивый. А вот вы, леди Пинкертон, не были со мной честны». «О чем это вы?» «Вы уверяли, будто понятия не имеете, что король у вас влюблен». Кэт вспыхнула, подвинулась ближе и ответила почти шепотом. «Он в меня вовсе не влюблен». Шут недоверчиво поднял брови. «Может, я похож на дурака, но, уверяю, я не настолько глуп. Возможно, он хочет на мне жениться. Или ему кажется, что хочет. Но ведь это не то же самое, что любить». Он хмуро шевельнул бровями. Я обдумаю эти слова, но король хочет на вас жениться. И если это для вас не доказательство, значит, вы так же ненаблюдательны, как и госпожа Дроздобород. «Ой, смотрите!» – перебила Кэт. «Джек только что выбил шар короля с площадки. Пойду-ка, попытаюсь счастье в игре». Вы уходите от разговора. «Нет, я иду играть в крокет». Она подхватила своего фламинго-вонючку и направилась к площадке. «Леди Пинкертон». Кэт оглянулась. Джокер стоял в почтительной позе, но не улыбался. «Я уверен, его величество искренне любит вас, как умеет. Не нужно скромничать. Не сомневаюсь, многие дамы были бы счастливы, обрати наш досточтимый повелитель свое внимание на них». Кэт зло прищурилась. «С чего это вы взялись изображать сваху?» На деревянных ногах Кэт подошла к началу маршрута. Издали было видно, что трое триф изображавших вороться, отошли в сторону и делают ставки на игроков. Кэт надеялась, что когда она дойдет до этого места, они успеют вернуться. Король все еще гонялся за ежом, Маргарет почти догнала Джека. Подойдя к старту, Кэт заметила, что Джокер тоже вернулся к игре, хотя весь как-то паник. Кэтрин сердито отбросила упавшие на лицо волосы. Она была очень недовольна тем, как вела себя в последние дни. Все эти сны, фантазии, все это время, прошедшее как в тумане. И из-за кого? Из-за юнца, которого она едва знала, с кем перемолвилась всего парой слов. А он, и только что она об этом убедилась, вовсе о ней не думал. Он хотел поскорее сбыть ее замуж за короля. И правильно, что бы там ни было, титул, судя по всему, достанется ей. Кэт заметила, что к ней направляется Джек, зажав в кулачище шею своего фламинга. Балет был мрачнее тучи, и она даже испугалась. «Вы еще даже не начали!» – гаркнул Джек. «Что же это такое? Почему вы столько времени болтали с Шутом? Вы в игре или нет?» «Не ваше дело, с кем я разговариваю!» – прошипела Кэтрин. И я как раз собиралась начать игру, так что посторонитесь!» Джек, зарычав, повернулся и стал сверлить Джокера здоровым глазом. Впрочем, Шут не обращал на это внимания. Он вам кажется занятным или что-то в этом роде?» Кэт округлила глаза. «Ну, не знаю, Джек, он ведь шут. А мне кажется, этот Джокер выглядит нелепо, как, впрочем, и вы, Леди Пинкертон». И Джек снова уставился на нее. Кэтрин только отмахнулась свободной рукой. «Спасибо, что сообщили мне это. А теперь не отойдете ли в сторонку, чтобы я могла начать?» Валет побагровел, но не сдвинулся с места. «У вас с собой нет ничего вкусненького?» Катрин вспомнила о розовом пирожном, но тут же передумала и помотала головой. «Боюсь, что сегодня нет». Казалось, Джек разрывается между желанием уйти и остаться. Валет явно не хотел заканчивать разговор, но так и не придумал, чтобы бы еще сказать. Наконец, он просто показал ей язык и убежал прочь. Кэт устала, опустила плечи. Все они, как сговорились, мотать ей нервы. Сперва король, потом джокер, а теперь еще и джек. Нужно попробовать отвлечься, начав играть. Она сняла ижа с плеча и посадила перед первыми воротцами, девяткой треф. «Ну что же, давай начинать». Ёж покорно свернулся в клубок. Кэтрин подняла фламинго, стараясь не дышать, и заглянула ему в глаза. «Предлагаю сделку. Ты поможешь мне выиграть, а я в следующий раз принесу тебе кокосовых пирожков с креветками». «Креветки, в ковна Отозвался Фламинго. «Еще бы!» Поморщив нос, Кэтрин перевернула Фламинго вверх ногами и прицелилась по ежу. Удар. Еж галопом проскакал через первую пару ворот, свернул направо, вскарабкался на кочку, стрелой пронесся мимо вернувшегося на площадку королевского ежа, резко развернулся влево, протрусил под двумя воротцами и, наконец, остановился. Плюхнулся на брюшко и победно подмигнул Кэтрин. Она одобрительно кивнула ежу. Ее самочувствие немного улучшилось. «Право, леди Пингертон!» Сказал король. Зрители, догадавшись, что король ею доволен, принялись хлопать и радостно кричать. «Дело не в том, чтобы победить или проиграть!» Выкрикнула Маргарет. «Важно оставаться самим собой!» «Прекрасно сказано, госпожа Дроздоборот!» Зычно проревел герцог. Он стоял в одиночестве у края площадки. «Вас никто не спрашивает!» пробежала она в ответ. Не обращая на них внимания, Кэтрин ударила второй раз и обогнала Джокера. «Славный удар!» Повторил он слова, которые совсем недавно говорила ему Кэт. Она расцвела. «Благодарю!» «Пожелайте мне удачи в моем следующем представлении!» Сказал Шут. «Думаю, она мне понадобится!» Кэт глянула на него через плечо. «Не собираясь делать ничего подобного!» Не отворачиваясь от нее, Шут пошел спиной вперед к своему ежу. «А вы крепкий орешек!» Кэт тихо ахнула, когда он чуть не наступил на ежа. Кажется, тот принадлежал Джеку, но даже пятясь, Джокер как-то догадался, что нужно подпрыгнуть. Заметив ее испуг, он хмыкнул и отвернулся. Кэтрин крикнула. «Желаю, чтобы ваш еж впал в спячку. Тогда по нему будет даже легче попасть!» Прокричал Шут в ответ. Взгляд Кэтрин упал на приземистую фигуру, спешащую к ней. Король раскраснился от возбуждения, на лбу у него выступили капельки пота. «Леди Пинкертон! окликнул он, промокая лоб уголком плаща. Кэт хотела предложить ему платок, но передумала. Решила притвориться, что он вообще не вспотел. «Вы видели?» «А?» «Мой ёж, хьють!» «Прошел сразу под тремя бороцами!» Король размахивал рукой, как будто нанося удар. «Это было грандиозно. Вы согласны?» Кэтрин неудержимо захотелось погладить короля по головке, похвалить его и дать конфетку. «Вы были бесподобны, Ваше Величество». Лучась радостью, король оглянулся на Джокера, который как раз бил по ежу. Кэт впилась в его ежа глазами, от всей души желая ему сбиться с дороги. «О чем, интересно, вы беседовали с Джокером?» поинтересовался король. А! «О вас, ваше величество, я ваших феноменальных кракетных...» «Бадабум!» Джокер отправил своего ежа по пустой площадке. Точнее, она была пустой, пока три отлучившиеся трефы, спохватившись, не встали на позиции, изобразив вороться. Как раз вовремя, чтобы еж успел прокатиться под ними. «Успехах!» – договорила Кэт, опустив глаза. Король, понурившись, вздохнул. «Однако меня, кажется, превзошли». За три удара Джокер довел своего ежа почти до конца. Еще немного, и он победил бы. Легко подбежав к своему ежу, Шут принялся размахивать фламинго, как маятником. «Молодец, Джокер, отлично!» Король помахал ему рукой. «Премного благодарен, Ваше Величество». Кэт, стиснув зубы, в приступе упрямства потащила фламинго к своему ежу. Она никогда не считала себя азартной, но сейчас все было иначе. Тут было нечто глубоко личное. С первой же встречи Шут заполнил собой ее сны и занимал на его ее мысли. Даже в мечтах о кондитерской ему нашлось место, хотя Кэт ни за что и никому не призналась бы в этом. Особенно теперь, когда она узнала, что Джокер спит и видит, как ускорить ее свадьбу с королем. Жалкий, ничтожный сердцеед. Вот кто он такой. Она замирала от каждой его распутной улыбочки. Как он, должно быть, потешался над ней все это время? Да как он посмел!» Кэтрин уверенно подошла к ежу и оценила положение. Йош и во все глаза смотрели на нее, а она смотрела на бороться. Кое-кто из солдат улегся на траву, устав делать мостик. И конечную цель игры – последние бороться. Они назывались разбойничьими же соперников разбежались по площадке, а игроки гонялись за ними или кричали на своих несообразительных фламинго. Джокер не спеша шел по траве. Кэт прищурилась, встала в стойку и опустила фламинго головой вниз. Еж свернулся клубком. «Если из-за тебя я проиграю», шепнула она фламинго. «Я оберну твою шею вокруг ствола дерева, завяжу бантом, да так и оставлю». «Будешь висеть, как бантик, пока садовники тебя не найдут». Фламинго осторожно изогнул шею и посмотрел на нее снизу вверх. «Мне нбавятся мивые возовые бантики». Кэтрин занесла фламинго, прицелилась по ежу и ударила. Изо всех сил. Это был идеальный удар, сбивший с ног ежа Джокера за секунду до того, как Шут сам пробил по нему. От неожиданности он отскочил... А его ёж подкатился ему под ноги, завертелся и совершенно сбился с курса. Джокер растерянно завертел головой и наткнулся на взгляд Кэтрин. Она ехидно улыбалась, наслаждаясь изумлением на лице шута и помахала ему своим фламинго. Этим ударом она практически отдала победу в руки короля. «Ой, ну надо же!» – сказала Кэт, сделав невинное лицо. Очень довольная собой, она пошла прочь с площадки. Сунув ноги фламинго в жидкую грязь, Кэтрин отправилась к накрытым столам. После такой блистательной игры она явно заслужила пирожок и чашечку чая.